Начавшийся переполох не сравнить ни с чем. К месту исчезновения ноги метнулась стража. Двое нагов поспешили во дворец. Начался полный бедлам, который больше подходил к конюшне, нежели к дворцу на Агашейде. Один за другим появлялись отцы, братья, дяди пропавших девушек. Все с выражением дикого ужаса на лице. Каждый из них рвался к месту исчезновения, чтобы обнюхать всю землю на этом участке и найти свое сокровище. Но стражи никого не пускала. Паникующие ноги выли от ярости и ужаса. Тесть Дареласа сама не заметила, как спряталась за спину Миссе. Она была далеко не робкого десятка. Но эти ноги, выведенные из равновесия собственным страхом и ужасом, пугали ее. Они словно утеряли разум. Она впервые видела такое массовое безумие. Из дворца под руки выволокли Лиза Ашара. Недоумение на его лице сменялось сосредоточенным выражением. Видимо, его схватили и потащили, ничего не объяснив. А теперь Нак, ползущий рядом. Торопливо ему что-то говорил. Уместо происшествия Мак вырвался и пополз сам. Стража беспрекословно его пропустила. Двери дворца в очередной раз распахнулись и показался на Агашейд. Дешир Алиш стремительно полз в сторону толпы. Обезумевшие отцы при его виде словно немного пришли в себя. По крайней мере, шум поутих, и они расступились. Пропуская владыку. Дишер остановился рядом с магом и что-то отрывисто спросил Зашар, не отрывая глаз от земли под хвостом, также отрывисто что-то ответил. Нагашей обернулся к толпе и отдал какой-то приказ. Несколько нагов стремительно поползли к конюшням, отцы девушек несколько минут. Раскачивались с отсутствующим видом, а потом сорвались с места и тоже в сторону конюшин. Дишеролиш остался за шаром. Маг ползал по земле, ощупывая ее руками. И что-то бубне себе под нос. Через некоторое время он поморщился, посмотрел на Нагашейда и с сожалением покачал головой. Губы дише шевельнулись, принимая резкую изломанную форму. Словно он сказал короткое, но едкое, хлесткое ругательство. Он обратился к толпе нагов с каким-то требовательным вопросом. Один из присутствующих достал из-за и кулон, снял его с шеи и протянул повелителю. Наагашейд передал его за ошару. Маг вцепился в цепочку с маниакальным выражением на лице. Через несколько минут его рот огорченно искривился. Он что-то сказал владыке и показал два пальца. Изнывающий от беспокойства тесть Дариласа требовательно потянула Миссе за рукав. Наг хмуро посмотрел на нее. Но Зашар не может понять, куда они переместились. Неохотно сообщил он. С такой магией он никогда не сталкивался. Поэтому у него не получается разобраться. Нагашейт взял у брата одну из девушек следящий амулет. У нас такие на детей и женщин вешают, чтобы находить, если они потеряются. Но Зашар не может понять, где девушка. Далеко больно уж. Ему нужна помощь еще двух магов. Он осекся, так как мимо прополз Нагашейт вместе с Зашаром. Владыка, не останавливаясь, зло прошипел на нардасском нагу чтобы Дариласа тоже поняла. «Ничего ей больше не переводи». и следи, чтобы она не смылась». И напоследок подарил упреждающий злой взгляд девушки. «Не смей в это вмешиваться», услышала она. Девушка инстинктивно прижалась к Месе плотнее, стремясь укрыться от горячего, злого взгляда Дишер Ролеша. Сердце ее испуганно скакнуло. Окошко внутри. Жалобно зацарапалось. Напуганное исчезновением девочек, которые ей так нравились. В холле Дишер Столкнулся с Роашем и Делиланисом, которые спускались вниз. Их привлек шум. У нас из-под носа похитили целый выводок девиц, взбешенно сообщил им Индии Ролеш. Лица обоих нагов вытянулись. А Роаш занервничал. Здесь твое сомнительное сокровище. Своеобразно успокоил его Дейж, пока еще не смылось». Эти слова действительно успокоили взволнованного на Агариша, и он опять стал спокоен и невозмутим. и был готов внимать его распоряжением. За шар Нагашейд кивнул в сторону уползающего мага. «Должен определить их примерное местоположение. Нам нужно подготовить несколько отрядов для поисков. Вы станете во главе двух из них. Озабоченным папашам нет смысла давать руководящие полномочия. Они сейчас все на идиотов похожи». Нагашейд яростно стегнул хвостом популу. «В его дворце похитили девятерых нагинь». «Просто немыслимо. Девушек украли. На его территории. Усилием воли он заставил себя успокоиться. сжал рожал пальцы и выдохнул сквозь зубы. Подберите еще несколько нагов, которые смогут взять на себя руководство другими отрядами. Уже равнее произнес он. Аяк за Ашару». И стремительно пополз вверх по лестнице. Рош поманил к себе одного стражника и велел. «Дуй в бордель господина Веклана». и найди ваш Ледо Деоан Саша. Скажи, что он срочно нужен здесь. Наг понятливо кивнул и метнулся за дверь, чуть не сбив тесь Дариласу. Ее успел убрать с дороги до Аш, подхватив подмышки и переставив на другое место. Девушка обеспокоенно посмотрела на Нага Ришей. О, Дареласа! Делиланис вымученно улыбнулся. Хорошо выглядишь. Ты еще не знаешь, что произошло? С надеждой спросил он. Уже знает. Мрачно смотря на девушку, уверенно произнес Руаш. Та поежилась под его взглядом и отступила за спину Дуаша. Только посмей влезть в это! С угрозой в голосе прошипел на огоришь руаш. Принцесса немного раздраженно поморщилась. Она еще даже толком обдумать произошедшее не успела, а ее уже в чем-то подозревают. Только делиланис не стал ничего ей говорить по этому поводу. Вид у него был усталым. Девушка искренне пожалела его. «Не успел вернуться и отдохнуть, а тут такое. Вряд ли он сможет остаться в стороне от этих событий. Иди в чьи-нибудь покои, иди», — с мягкой улыбкой попросил ее Делиланис. «Не думай об этом. Мы разберемся». Она неуверенно шагнула в сторону главной лестницы, а Роаш и Делиланис выскользнули наружу. Наг с хвостом стального цвета, одетый в снаряжении дворцового стражника, Лихо затормозил на колеснице у дверей дома с голубыми занавесями. Дверь ему открыла женщина, у которой он тут же спросил, где можно найти Вааша, и, получив ответ, стремительно метнулся наверх. Вааш обнаружился в одной из комнат. Он сидел полностью одетый за низеньким столом, мрачный и угрюмый. В руке у него был кубок, рядом стояла начатая бутылка вина, а на полу рядом со столом двенадцать пустых. Но, несмотря на их количество, выглядел наг трезвым. Когда искавший его нак ворвался в комнату, ваш даже не шелохнулся. В глубине комнаты испуганно охнула красивая рыжеволосая женщина. Ваш лет деуансаж! торжественно попытался известить стражника цели своего визита. Нагорешь руаж део фашей? Велел вам срочно прибыть во дворец. Ваш не спеша отпил из кубка и только после этого поднял на него глаза. И чего ему надо? Угрюмо спросил он. Инак более не смог сдерживаться. Взгляд его в панике уткнулся в лицо Вааша. И он тихо произнес. «У нас украли девять ногинь. И лицо Вааша переменилось. Мрачность и угрюмость исчезли, уступив место сперва удивлению. Потом неверию. И уже затем злости. Он словно ожил. Резко отодвинув стол в сторону, он встал. Бутылка покачнулась и упала, залив пол вином. А Вааш... Стремительно и молча покинул комнату. Стражник метнулся за ним. «Ну?» Требовательно протянул ногу нетерпеливо постукивая хвостом по полу. Зашар вместе с тремя своими учениками расположился прямо на полу в зале малых собраний. Они вполголоса переговаривались между собой и перемещали кулон в начерченном воском круге, с одной стороны света на другую. Повелитель, сложив руки на груди, ждал результата. Маг поднял голову. По его лицу блуждала радостная улыбка, и при этом он хмурился. «Мы определили местоположение девушки». Поделился он причинами своей радости и тут же озвучил причину своего недовольства. «Но это в четырех днях пути отсюда, в Шаришайском лесу». где Шаролеш мрачно выругался. «За четыре дня с девушками могут сделать что угодно. Их вообще могут увезти в другое место. Нам нужно оказаться там как можно скорее. Сегодня». Категорично заявил он. Зашар нерешительно поерзал на месте и перекинулся со своими учениками обеспокоенными взглядами. Я не уверен, что смогу, тихо произнес маг. А должен смочь, беспрекословно заявил Владыка. Подготовься и покинул их. Ему еще нужно проверить отряды и все проконтролировать. А Заашар озабоченно потер лоб. Ваш въехал во двор перед дворцом. Именно тогда, когда повелитель оказался на улице. Они оба посмотрели друг на друга с совершенно нечитаемым выражением лиц и направились в сторону конюшен, где собирались поисковые отряды. Чем ближе они подползали, тем явнее становился шум. Кто-то дико рычал и ревел. На земле в отчаянии. Бился наг. один из отцов похищенных девушек. Похоже, разум совсем ему отказал. Рядом ползал его брат. а может быть и сын, или племянник, и пытался докричаться до него. Деширалеш, приблизившись к толпе, убрал руки за спину и презрительно посмотрел на бьющегося нага. Он не любил такие истерики. «Взять, сковать и запереть в темнице!» — коротко приказал он. Толпа умолкла, а стража метнулась к нагу. С трудом связав ему руки, они потащили его в сторону темниц. Повелитель повернулся к застывшей толпе. «У кого еще есть желание закатить истерику?» Холодно спросил он. Ему ответили молчанием. Дешерали счел это хорошим знаком. «Если хотите отправиться на поиски своих дочерей и сестер, то засуньте свои инстинкты куда подальше», — очень спокойно посоветовал он. «Я не отпущу тех, кто не способен держать себя в руках и может подставить под удар себя, других нагов и нашу миссию в целом. Надеюсь, меня все поняли». Как по волшебству испуганные отцы вдруг успокоились. Глубоко вздохнули. Кто-то тряхнул головой, словно приводя мысли в порядок. Один подозвал трех своих сыновей и велел ехать на поиски сестры. «Я знаю, что я не смогу держать себя в руках», мрачно сказал он повелителю и, сцепив зубы, продолжил. «Поэтому я останусь здесь и буду ждать». В подтверждение своих слов он сел прямо на землю. «Не нужно запирать меня. Я просто буду ждать». Закончил он. Дишир Олег кивнул. Он посчитал этот поступок очень разумным. «К Тихарису, приказал повелитель и первым направился в сторону парка. «Колесница с собой!» – добавил Делиланис, который быстро всмекнул, что их ждет. Нагашейд направился в северо-восточную конечность парка. Двигались они примерно около двадцати минут, а затем впереди показались два высоких столба, каменные тумбы высотой около девяти сажений со следами прошедших веков, если не тысячелетий, оставшихся на их выщербленной поверхности». Деревья здесь не росли. Даже трава и та торчала лишь коротким ёжиком. Здесь уже сновал Зашар, раздающий указания пяти своим ученикам. дишер повернулся к нагам. Те смотрели на Тихарис. Высокие каменные столбы. Настороженно. Зашар определил место расположения одной из девушек, сообщил дишер -Алеш. Так как их украли всех вместе, то, скорее всего, другие ноги не с ней. Но это место... в Шерешайском лесу. В толпе послышался стон отчаяния. Прищурившись, повелитель пытался понять, кто издал этот звук, но потом смело стивился и продолжил. «До леса четыре дня пути. Пока мы доберемся, будет поздно. Зашар активирует старую площадку для перемещений и свяжет ее с площадкой, находящейся в заброшенном городе Вайшаркше. От него до леса четверть дня пути». «Думаю, все знают, что такие перемещения нестабильные и опасны. Кто готов рискнуть?» Нагашей даже не удивился, когда вперед выпал Сваш, а за ним уже потянулись и остальные наги. «Я так и думал», — удовлетворенно произнес владыка. «Каждый отряд возьмет их с собой». Он кивнул в сторону, где суетели слуги. Кто бежал, кто полз. Каждый из них тащил большую клетку с птицами. Птицы клекотали и возмущенно шумели. Судя по помятому виду, некоторых из них засовывали в клетку не очень аккуратно. Из пернатых посланников отобрали самых быстрых птиц, способных преодолеть расстояние от леса до сюда не более чем за сутки. Но мы будем активировать их Тихарис три раза в день. Поэтому пусть посланники летят к воротам Вайшаркши, Отчитывайтесь о любом важном событии. Убедившись, что его поняли, Дишаралиш обратился к Делеланису. «Сколько у нас отрядов?» «Двенадцать отрядов по шесть-восемь нагов», — отчитался тот. «Замечательно», — кивнул на Агашейд. и, развернувшись, направился к магу. Тот поднял на него испуганный взгляд. «Я никогда этого не делал», — шепотом признался он. «Я не уверен, что смогу». «Делай свое дело», — холодно велел Дейшар Олеш. «Угрызаться несовершенством своих знаний будешь потом». Зашар глубоко вздохнул и сжал кулаки. а потом кивнул своим ученикам. Те быстро расползлись, окружив ворота. Маг потер виски, чтобы окончательно успокоиться и выбросить из головы мысли о расчлененных трупах, которые будут, если он сделает что-то не так. Воротами не пользовались уже девять веков. Сам он знал об их действии, только в теории. Он дико переживал, что у него не хватит сил. Все же не так давно ему пришлось потратиться на сдерживание магии, темницы, на Агашехов. поэтому ему пришлось позвать столько учеников. Он будет открывать ворота, а они давать силу. «Кто пойдет первым?» — спросил повелитель. Стоило ли спрашивать? «Ну, конечно же, Вааш». Он бесстрашно выпал вперед. Вместе с ним выступили еще пять нагов. Это его отряд, во главе которого делил Низ и поставил Вааша. Правда, ему об этом сообщить не успел, поэтому наг нахмурился и проворчал. «Я и один проверю». Вааш. «Это твой отряд. Ты — командир», — сообщил ему Руаш. Ваш сплюнул и помрачнил, но ничего не сказал. Тем временем с воротами стали происходить изменения. Воздух между столбами задрожал и пошел рябью. Бледный Зоошар обернулся. «Готово», — сообщил он. Ваш забрался в свою колесницу и скомандовал. «Ждать здесь. Когда прикажу, тогда едете следом». И решительно помчался к воротам. Кони влетели в дрожащий, словно уплотнившийся воздух, и утянули за собой колесницу с ваашем. И они исчезли. Ворота словно проглотили их. Между столбов был виден парк, слегка подернутый мутью дрожащего воздуха. Неожиданный из ворот вылетел камень и ударился в землю рядом с хвостом нага шейда. Наги из отряда вааша, восприняв это как команду. Один за другим хлестнули лошадей и скрылись в воротах. Земля задрожала от лошадиного топота. Отряды один за другим влетали в ворота и исчезали. Наконец остались только Заошар, его ученики, Нагашейт и несколько слуг. Маг, тяжело дыша, опустился на землю, и мутная рябь между столбами исчезла. Зашар посмотрел на свои дрожащие ладони и даже не смог порадоваться. Настолько он устал. Сможет ли он открывать ворота трижды в день, как того хочет повелитель? Его ученики бессильно повалились на землю. Диширолеш обернулся к слугам и коротко бросил. «Помочь». А затем он увидел ее. Тесть Дареласу. Девушка стояла в отдалении. На границе. Где начинали расти деревья. Перед ней высились Месе и Дуаш. А она с беспокойством смотрела из-за плеча последнего. Диширолеш прищурился и пополз к ней. Она напряглась. Но с места не сдвинулась. Сдвинулись Месе и Дуаш, уступая дорогу повелителю. оказавшись достаточно близко дешеролеш остановился и холодно посмотрел на нее сверху вниз вот же беспокойное создание всегда ей нужно везде влезть дешеролеш прямо хвостом чуял что от нее скоро будут проблемы. На мгновение в его голове мелькнула мысль, что нужно было кого-то из ее няник оставить но он поморщился и отбросил ее в сложившейся ситуации у него не так много тех кому он мог бы доверять. Поэтому эти трое нужны ему там. Неожиданно он склонился, словно отвешивая ей поклон, но не успела девушка удивиться, как Нагашейд вскинул ее себе на плечо и пополз в сторону дворца. Она ударилась носом в его поясницу, и, опомнившись, возмущенно уперлась ладонями в его спину. Рука владыки крепко обхватила ее за ноги, не позволяя свалиться, а миссе Эйдуаж покорно ползли следом. Намерение повелителя девушка поняла сразу, хотя он не сказал ни слова. и возмущенно ударила кулаками его по спине. никакой реакции она всем телом начала извиваться, пытаясь заставить его отпустить себя. Дергала ногами, целясь ему в живот, тянула за одежду, даже попыталась укусить за поясницу, но все было бесполезно. У повелителя оказалась железная хватка и слишком плотная одежда для ее человеческих зубов. В абсолютном молчании дешеролеш затащил сопротивляющуюся девушку во дворец. В холле оказалось много народа. Все они собрались, чтобы узнать о происходящем. Они с удивлением посмотрели на злого повелителя, который внес на своем плече девушку в темно-коричневом платье и направлялся в левое крыло дворца. Дишир решительно распахнул дверь в одну из комнат и оказался в зале, которую он использовал обычно для собраний, требующих секретности. Здесь не было окон и имелось две двери. Тесть Дариласы, вскинувшаяся была на его плече, со стоном опять повисла вниз головой, приложившись затылком о притылоку двери. Нагашейд бесцеремонно скинул ее с плеча, и она села на пол, смотря на него снизу обозленно. Диши ответил не менее злым взглядом. «Принести ей постель», — приказал он подоспевшим Дуашу и Месе. «Можно развлекать, кормить, но запрещено выпускать. Если она исчезнет из этой комнаты, ваша шкура до не доживет». А затем он опять посмотрел на девушку и, прищурившись, спросил. «Ты слышала? Если сбежишь, пострадает твоя охрана!» Птица ответила ему яростным взглядом. «Слышать ты слышала, но понять ничего не поняла. Повелитель изволил говорить на своем языке. Дверь с грохотом захлопнулась. Снаружи раздался ляск задвигаемого засова. Девушка вскочила на ноги и метнулась к двери. Раздался обеспокоенный голос Миссе. который спрашивал по нордаски «Госпожа, вы не сильно ударились?» Тестареласа, что есть силы, пнула дверь. «Не сильно. Сделал заключение до Древний прикрыл глаза от ослепившего его на мгновение солнца. Свет проникал как раз между ветвей стоящего напротив дерева. За спиной раздавались обеспокоенные глаза ногинь, которые не понимали, что происходит. Они только что гуляли по парку. А потом к ним приблизился один наг и сообщил, что они заползли на территорию, на которой сейчас нельзя находиться, и попросил следовать за ним. Он тоже здесь был. Молодой наг, серым в бурую крапинку хвостом и блеклым, ничем не примечательным цветом волос. Он ощутимо нервничал и с беспокойством смотрел на девушек. Инстинкты нага боролись с приказом господина. Но приказ, конечно же, победил. Из-за дерева вышел Арвейсар. с ним не было других вампиров, только четверо нагов мертвецов с бледными лицами и отсутствующим взглядом он окинул веселым взглядом стайку перепуганных девиц и совсем непристойно присвистнул какой букет протянул он древний ощутил раздражение, но решил промолчать после недавнего ритуала он все еще неважно себя чувствовал поэтому у него не было никакого желания ругаться с кровососом а это что Вампир, прищурившись, подступил к одной из девушек. Ноги испуганно прижалась к своей соседке. Арвайсар подцепил ногтем кулон на ее шее, и его лицо стало злым. Он бросил взбешенный взгляд на древнего. Ты притащил их вместе со следилками, прошипел он. Древний обеспокоенно подался вперед и выругался. Они еще не успели спохватиться. Решил он: расстояние большое. Они не могут определить место так быстро. Снимай! С этими словами он рывком сорвал с шеи девушки кулон. Та слабо вскрикнула. Вампир тем временем без разрывал вороты на девушках и стягивал с них все побрякушки, которые находил. Послышался плач. Ноги не окончательно перепугались. Они не понимали речь, что звучало здесь. А стоящие ноги с безжизненными взглядами пугали их до дрожи. Все украшения вампир отдал древнему. Тот завернул их в полуплаща и направился прочь. Сказав Орваисару напоследок, не угробь их мне! Горбатый зацепился за ветку куста, выругавшись, освободился и исчез, рассыпавшись туманом. Ведите их в пещеры! Приказал вампир мертвецам и повернулся в сторону высевшихся скал. Ты идешь с нами! добавил он, обращаясь к нагу, серо-бурым хвостом. Мертвецы окружили пищащих от ужаса девочек и погнали их к пещерам, ноги не плача и всхлипывая. Хватались друг за друга и все повторяли и повторяли. Один и тот же бесполезный вопрос Что происходит? Не плакала только одна нагиня, с черными волосами и синими испуганными глазами. Она, что и силы, сжимала в ладошке темно-лиловый камешек и молилась всем богам, чтобы папочка поскорее ее нашел. Вайшаркш встретил нагов негостеприимно. По полуразрушенному городу гулял и свистел ветер, а дома без крыш. зияли пустыми окнами и дверными проемами. Запах похищенных девушек здесь ощущался. Они были далеко, но не настолько, чтобы нельзя было взять след. Делиланис распорядился, чтобы отряды разъехались и приблизились к источнику запаха с разных сторон, исключив возможность побега противника. Нагариш также приказал производить как можно меньше шума. Горбатый мог упорхнуть вместе с девочками. Каждому отряду дали клетку с птицами, а у ворота оставили нага. Который должен был принимать пернатых посланников и отправлять их в ворота, когда они будут активироваться. Отряд от был одним из самых первых. Ваш молча выслушал все приказы, развернул колесницу и помчался к лесу, что темнел впереди. Шерешайский лес рос вокруг нагромождения скал. Деревья так плотно их обступали, что каменные стены не всегда можно было различить за ними. У опушки леса Ваш остановился и спешился. Дальше ползком. велел он своему отряду. «Кони, не проедут!» Наги намотали вожжи на борта колесницы двинулись вслед за Ваашем. Один из них вскинул на спину клетку с птицами, предварительно повесив амулет, заглушивший их возмущенный клёкот. Запах стал более явным. Наги быстро продвигались, ловко преодолевая бурелом и плотные заросли кустов. Постепенно стало ощущаться, что их путь идет вверх. Стали попадаться камни. Дорога их стала склоном. заросшим деревьями и кустами. Через несколько часов они выбрались на вершину плато. Впереди между деревьями и кустами показались серые стены скал. Ваш знаком велел двигаться как можно тише. Запах стал еще сильнее. Примерно за тридцать саженей до скал ноги не остановились, укрывшись за кустами и деревьями. В серой стене зиял черный зев пещеры, а рядом с ним вытянулись двое нагов с безжизненными лицами. Ваш еле сдерживал ругань. Одного из них он узнал. Этот парень погиб на его глазах, когда они переходили к границу Нордаса. Доставай птичку. Почти беззвучно одними губами велел ваш нагу, несущему клетку. Зашара активировал ворота второй раз, когда солнце едва перешло за полуденную черту, только в воротах заребил воздух, как между столбами проскочил скворец. Птица резко вышла из горизонтального полета и взмыла вверх. Направляясь к дворцу, к окнам кабинета повелителя, маг проводил птицу с заинтересованным взглядом, а затем подал ученикам знак закрывать ворота. Отряд Ваша продолжал отсиживаться в кустах. Клетку с птицами они оттащили подальше, а сам Ваш прикидывал, как половчей избавиться от мертвецов у входа в пещеру. Меньше всего он хотел спугнуть шумом тех, кто находился внутри. Он подал знак одному из нагов и указал вверх на карниз. нависающий над входом в пещеру тот кивнул и тихо скрылся в кустах ваш знаком велел остальным нагам, чтобы подбирались ближе и сам аккуратно на животе пополз между кустами мертвецы не живые так он убеждал самого себя они не чуют запах и не думают выполняя заданный набор команд но они также не чувствуют боли и могут сражаться пока не будут разорваны в клочья сколько их тут он знает только о шести нагах. тела которых умыкнули вампиры. Они подобрались на расстоянии примерно десяти сажений. Когда над карнизом появилась голова Нага, которого Ваш отправил туда, Наг внимательно посмотрел на мертвецов сверху и аккуратно свесил хвост вниз. За спинами мертвых Нагов. Те продолжали пялиться прямо перед собой безжизненным остекленевшим взглядом. Глядя на них, можно было сразу заметить, что с ними что-то не так. Хотя выглядели они очень даже свеженькими. Но кожа слишком бледна, волосы и чешуя словно поблекли, а чешуйчатый покров местами еще и осыпался, как штукатурка со стены. Наг, сидящий на карнизе, бесшумно скользнул вниз и тут же метнулся к мертвецам, обхватывая их руками за шею и сдавливая горло, чтобы они не издали ни звука. «Ваши остальные наги» бросились вперед и схватили мертвецов за хвосты. Мечущиеся конечности угрожали поднять большой шум. Их сноровисто подняли и потащили в сторону обрыва, что открывался справа от пещеры. Мертвецы оказались чудовищно сильны. Трое нагов с трудом удерживали одного мертвеца. Раздался хруст. Это сломало шею в руках вааша. Он пережимал горло одного из противников. Мертвец, не щадя собственное тело. Выворачивался из его хватки. Прежде чем он вырвался, его подтащили к обрыву и скинули вниз. Летел он недолго. Высота здесь была всего в 30 саженей. Его тело несколько раз подскочило вверх, ударившись о землю. И он замер изломанной фигурой. Но ненадолго. Уже через несколько мгновений ноги видели, как он зашевелил хвостом и попытался подняться. Второго мертвеца сбросили туда же. Наги замерли, переводя дыхание и чутко прислушиваясь. Нет ли какого волнения в пещере? Ваш мягко скользнул к входу. Принюхался и высунул язык, словно пробуя воздух. После этого сделал быстрый кивок головой. Приглашая остальных за собой, и исчез внутри. Ноги один за другим последовали за ним. Узкий извилистый коридор был погружен во тьму. Ваш медленно продвигался вперед, внимательно рассматривая очертания стен. Он выискивал следующий коридор или проход в другую пещеру. Окружающая их тьма помех и не являлась. Весь отряд замер, когда до них донеслись голоса и плач. Голоса звучали редко, а плач не прерывался. И складывалось впечатление, что плачут сразу несколько женщин. Коридор вывел их к широко изломанному входу в другую пещеру. Из нее лился тусклый свет, поэтому ноги замерли в отдалении. Вперед продвинулся только Вааш. Он осторожно выглянул из-за края прохода в пещеру. Под ее сводом мерцали магические светляки, освещающие небольшой каменный постамент в центре и столпившихся вокруг него нагинь. Девочки были безумно напуганы. Вороты их одежд разорваны. Почти все плакали и прижимались друг к другу. С четырех сторон их окружали четыре мертвеца. Извернувшись, Вааш смог увидеть пять вампиров, в том числе Арва и Сара, и какого-то нага с хвостом стального цвета. Он не показался Вашу мертвым. Вааш повернулся к другим нагам и на пальцах показал расположение противника и его количество. Те кивнули. А Вааш задумался. «Им нужно одним рывком добраться до девушек, чтобы им не успели причинить вред». Поманив к себе одного Нага, он указал на мертвецов и вскинул брови. Наг понятливо кивнул. Ваш сжал кулак и разогнул сперва мизинец, потом безымянный палец. Когда он разогнул средний палец, то они оба в пещеру, стелясь по земле тенями. Два ближайших мертвеца отлетели с их дороги, врезавшись в стены. Прежде чем оставшиеся двое среагировали, Их отбросили мощными ударами хвостов. Один из мертвецов отлетел вампиров, а второй сбил с ног нага с хвостом стального цвета. Девочки заголосили от страха и неожиданности. Зашипев и оскалившись, ваш с другим нагом угрожающе закачались перед ногинями, закрывая их собой. В пещеру стремительно влетели оставшиеся члены отряда. Убить их! Опомнился Арвейсар. и Вампиров вскочили на ноги, а мертвецы поднялись на хвосты медленно, немного заторможенно. Ваш отклонил голову в бок, уворачиваясь от в него спицы. Уводите, девочек, быстро! Приказал он и бросился на вампиров. В последний момент перед ним выросли двое мертвецов. Их хвосты и хвост Ваша схлестнулись. Стены пещеры тряхнуло. Одного из нагов из отряда Ваша отшвырнула в сторону вторая пара мертвецов, но он почти тут же встал и перекрыл им путь, не позволяя приблизиться к нагиням. Один из вампиров бросился между телами дерущихся, но тут же попался в хвост одного из нагов. Хвост сжался и отбросил в сторону нечто бесформенное и изломанное. Наги бесцеремонно подгоняли девушек на выход, где-то поддерживая, а где-то просто таща под руки. Трое из них, включая ваши, сдерживали противника. "Шейха!" зарал Арвейсар, прижатый к стенке своими сородичами. "Шейха" перевод с языка вампиров. сюда». Откуда-то, словно из глубины скалы. Ему кто-то отозвался. «Ваш вскинул голову». «Осторожнее», — велел он. «Вампиров должно быть одиннадцать. Где-то есть еще». Ноги уже вытащили в коридор и погнали в сторону выхода. Одна из них заметалась и бросилась в другую сторону. «Стой!» — крикнула ей вслед перламутрово зеленым хвостом, и бросился за ней. Обезумевшая от страха девочка словно не слышала его и неслась вглубь пещеры. Нак смог поймать ее, только сожжение через шесть и поднять воздух. Девушка забилась в его руках, а затем разрыдалась и обмякла. Все хорошо! Пытался успокоить ее мужчина. Все хорошо. Сейчас мы повернем, и ты так же шустро поползешь на выход. Она с трудом кивнула. Молодец! Похвалил он, развернулся и отпустил ее. Ползи! Девушка шустро метнулась в нужную сторону. Нак хотел последовать за ней, но замешкался. Увидев справа отсвет, там был вход в другую пещеру, завешенную тканью. Откинув его, он увидел нагиню, сжавшуюся на одеялах у дальней стены. Она посмотрела на него испуганным, затравленным взглядом. Глаза у нее вроде зеленые, а хвост то ли темно-синий, то ли темно-лиловый. В темноте сложно было разглядеть. Наг помянул темных. Ему казалось, что они нашли всех девятерых нагинь, а получается, одну чуть не забыли. Еще кто-то есть. Спросил он. Девушка непонимающе посмотрела на него. Быстро на выход! велел он. В испуганных глазах ноги не возник вопрос. Быстрее! Поторопил наг. Она вскочила и, падая и поднимаясь, снова бросилась к нему. Наг вытащил ее в коридор и метнулся к выходу. За их спиной показались вампиры, бегущие откуда-то из глубины скалы. Ваши и еще двое нагов были в коридоре, не позволяя вырваться мертвецам и вампирам во главе с рваисаром из пещеры. «Все?» – спросил Вааш, хвостом отпихивая мертвеца. «Вроде бы», – откликнулся Наг. «Там еще вампиры». «Отступаем», – приказал Вааш. «Нужно увести девочек». Четверо нагов, сдерживая натиск врага, попятились к выходу. Когда они оказались снаружи, двое нагов из отряда увели девочек уже на приличное расстояние. «Не дайте им уйти», – громыхнулась пещера Арва и Сар. «Они должны уйти», – не согласился с ним Вааш. высунувшегося из пещеры мертвеца, он выволок наружу сам и просто начал рвать его на части. Мертвец изворачивался, бил его хвостом, но руки его были медленные и вялые. Наг с перламутрово-зеленым хвостом вцепился со следующим мертвецом, что выпался с пещеры, и они покатились по земле. Двое других нагов всеми силами держали оставшихся мертвецов внутри, преграждая их телами путь для вампиров. Когда раздался отчаянный женский крик, они не сразу поняли, что происходит. «Твою мать!» Яростно ругнулся Вааш и отбросил от себя почти разобранного на части мертвеца. Ноги не сбившись в кучку. Испуганно замерли, а двое нагов отражали натиск десятка вампиров. Похоже, из пещеры был другой выход. Вааш метнулся к ним. Вампиры яростно и ловко наседали, уворачиваясь от хвостов и пытаясь достать нагов ядовитыми спицами. Метать их они боялись. Девушки были прямо позади. Ваш снес сразу четверых. Что встали? Рявкнул он на девочек. Хвосты в руки и вперед. Они испуганно дернулись и гурьбой метнулись дальше. Уводи их, крикнул Вашу один из нагов. Мы задержим. Давай. Ваш ненадолго замешкался, а затем сплюнул и бросился за девушками. Наг с перламутрово-зеленым хвостом докатился со своим противником до самого обрыва и сбросил мертвеца туда. а затем метнулся к пещере. «Оставьте их мне!» — велел он. «Помогите с вампирами!» Его товарищи кивнули, отступили и бросились в сторону разгорающегося боя с вампирами. Оставшийся наг подождал, пока мертвецы окажутся снаружи, и медленно отполз в сторону обрыва. Те двинулись за ним. Все отступая и отступая, он медленно продвигался к своей цели, и когда оказался на самом краю, вдруг обвил хвост одного из мертвецов своим хвостом, и рывком утянул его за край. Мертвец уцепился когтями за каменный карниз, не слетев и болтаясь в воздухе. Анак уже сцепился со вторым мертвецом. Мужчина оторвал мертвецу голову, что того в принципе не остановило. Нак извернулся, перекинул противника через левое бедро и, наконец, сбросил его вниз. Тяжело дыша, мужчина повернулся, чтобы броситься к товарищам на помощь. Но тут мертвец, до сих пор висящий на краю обрыва, вскинул вверх хвост. намереваясь уцепиться им за что-нибудь и выбраться наверх. Но уцепился он за зеленый хвост мужчины. Камень под когтями мертвеца. Раскрошился, и он полетел вниз, увлекая за собой Нага. Вампиры, сообразив, что им не выстоять, отступили обратно к пещере и скрылись в ее недрах. Наги, сунувшиеся было за ними, поспешно отскочили. В скалу тряхнуло и вход завалило камнями. «Уйдут, сволочи!» – прошипел Наг с ярко-синим хвостом. «Где ишей? Наги заозирались по сторонам, а один из них подполз к краю обрыва. Лицо его исказилось. Внизу, среди копошащихся останков мертвецов, неподвижно лежал наг с перламутрово-зеленым хвостом. На краю обрыва показались другие наги. Ему даже вторая сотня не исполнилась. С трудом произнес один из них. Нужно тело забрать, тихо сказал другой. Наг с темно-синим хвостом задумался, а затем его лицо исказило мука. Нет. Крайне неохотно произнес он. «Сперва вампиры. Мы не знаем, с какой стороны они выйдут. Нужно обезопасить Вааши с девочками от них. За шеем. Мы вернемся позже». Еще раз с сожалением, посмотрев на распростертого внизу Нага, он пополз в сторону пещеры.